Глава 21. Лаура. Утром, собираясь к завтраку, я жутко нервничала, потому что понятия не имела, как вести себя с Антонием. Вчерашнее происшествие до сих пор заставляло меня краснеть. Как он посмотрит на меня? Вдруг скажет что-то провокационное? Или, может, начнет бравировать или насмехаться? Но, к моему удивлению, мужчина повел себя никак, то есть ничем не выдал, что вчера произошло кое-что, что однозначно повлияло на наши отношения. «Нет, Антоний был, как всегда, невозмутим и спокоен. Это было неожиданно, я даже растерялась. Почему-то такой вариант событий я даже не рассматривала, заранее решив, что мужчина обязательно воспользуется тем, что произошло. В итоге завтрак прошел как обычно, разве что я сама была все время на нервах, ожидая подвоха. Правда, в итоге я дождалась, но не того, что сама себе придумала. Когда переодевшись спустилась вниз, чтобы поехать в клинику, меня ждал не только водитель, но и сам Антоний». Я удивленно посмотрела на того и замерла, не дойдя до машины. «А ты...» «Садись», — кивнул муж на открытую дверь. «Если не хочешь опоздать на прием, пора выезжать». «Ты тоже?» — испуганно спросила я, когда он уселся рядом со мной. «Естественно». Пока я хлопала глазами, осознавая случившееся, мы уже выехали за ворота. «Зачем?» — наконец все же спросила я. «Разве я не имею права узнать, как дела у моей жены?» Вопрос-то, конечно, был справедливым, «Будь мы обычной семейной парой, но мы же...» Я беспомощно уставилась на него в ответ. «Тебе не нужно на работу? В офис? У тебя нет других дел?» «Не хочешь, чтобы я поприсутствовал с тобой?» Поинтересовался Адамиди. «Просто я не понимаю, зачем это тебе?» «Ты моя жена. Логично, что я волнуюсь о тебе». «Давно ли?» С вызовом спросила я, а потом прикусила язык, увидев его многозначительный взгляд. «Вообще-то я, конечно, была не права». Ведь именно его реакция и трезвый подход помогли спасти моего ребенка. «Прости, я не то имела в виду», — престыженно добавила, отвернувшись к окну. «Стало очень неуютно от своего выпада, но я не знала, как завести разговор после этого, и трусливо молчала. Больше мы не сказали друг другу ни слова до самой клиники. На приеме врач придирчиво изучила все мои анализы и, кажется, осталась вполне довольной. Что ж, Лаура, могу вас поздравить». «Кризис миновал, и ваше состояние стабилизировалось. Надеюсь, впредь никаких форс-мажоров у нас не возникнет. Так что предлагаю сегодня провести еще и УЗИ». «Сегодня?» – удивилась я. «Но вы же говорили через неделю». «Можно и через неделю, конечно. Впрочем, сейчас срок тоже вполне подходящий. Или вы не хотите?» Она посмотрела на меня поверх очков. «Хочу, конечно». Для этого даже проходить в другой кабинет не пришлось. Все было под рукой. Я подошла к кушетке рядом с УЗИ-аппаратом и вопросительно посмотрела на Антония. Однако тот, похоже, мой посыл не понял. Или сделал вид, что не понял. «Ну же, Лаура, ложитесь», — произнесла врач, усаживаясь в кресло и доставая датчик. «Ты все Всё-таки озвучила я свой вопрос. «Конечно», — заявил муж. «Спорить и выяснять отношения при посторонних не хотелось. Поэтому я молча стянула трусы, порадовавшись, что сегодня была в юбке, и улеглась на кушетку». Адамиди, видимо, все таки не растерял чувства так-то окончательно, раз встал сбоку, таким образом, чтобы не смущать меня. Несмотря на заверение, что с анализами все в порядке, я все же очень волновалась. Настолько, что в какой-то момент даже забыла про мужчину, который присутствовал в кабинете. А уж когда снова услышала биение сердца малыша, невольно всхлипнула и встретилась взглядом с Антонием. Он смотрел очень внимательно и цепко, будто под микроскопом разглядывал. «В целом, все хорошо». Подвела итог доктора и выдала салфетки, чтобы вытереть гель. Можно одеваться. Муж тактично отвернулся, давая мне возможность привести себя в порядок. А я смущенно пыталась сделать это поскорее, но в итоге только больше запуталась в одежде. «Пока продолжаем пить вот эти витамины, а также вот эти таблетки», продолжал вещать врач. «Через пару недель жду на прием. «Спасибо», — поблагодарила я, забирая лист с назначением. «А, и еще жить половой жизнью можно, но с осторожностью», — добавила доктор. Я замерла на мгновение, краем глаза заметив невозмутимое лицо мужа. Тут же отвернулась и наткнулась на понимающую улыбку женщины. Я поняла, с трудом выдавила в ответ и почти выбежала из кабинета. Антоний догнал меня уже у лестницы, снова невозмутимый и равнодушный. Правда, пока мы возвращались домой, мне показалось, что пару раз он посмотрел на меня слишком уж пристально. И от этого взгляда я не просто терялась, смущалась, потому что все еще прокручивала в голове нашу сцену в ванной. «Стоило нам войти в дом, как я отрусливо сбежала к себе. Меньше всего хотелось разговаривать с мужем. И, к счастью, у него либо не возникло желания меня догонять, либо были свои дела. Причем до самого вечера, потому как ужинали мы с Никасом вдвоем. Вот только когда я уже собиралась лечь спать, муж все же посетил меня. Увидев его на пороге комнаты, сразу напряглась, не зная, чего ожидать. Но вместе с тем испытала странное предвкушение. «Как себя чувствуешь?» Спросил он, бросив мельком взгляд на стопку листов на столе. И я порадовалась, что успела собрать те в папку так, чтобы не было видно, что именно изображено. Там, конечно, не было ничего такого, но после того нашего разговора в ванной, да еще и сегодняшнего замечания врача про интимную жизнь, пара зарисовок носила весьма фривольный характер. «Вполне хорошо», — осторожно ответила я. «Рад слышать. Никас хочет завтра навестить братьев», — произнес он, глядя на меня. «Ты могла бы поехать с ним». «Зачем?» не поняла я. Например, пообщаться с Авророй, мне казалось, вы нашли общий язык с ней. Я слегка растерялась. С одной стороны, это предложение было неожиданным, а с другой... Сидеть постоянно в заперти тоже было не особенно-то весело. Про учебу пришлось забыть, здоровье ребенка было на первом месте. А больше заняться, в общем-то, мне было нечем, разве что рисовать, время от времени. «Ты не обязана ехать, если не хочешь», — зачем-то добавил супруг. «Нет-нет, я с радостью», — ответила, решив, что поездка и правда будет кстати. Тем более, что жена Леонидоса мне понравилась. Такая яркая, легкая в общении и при этом простая и незаносчивая. С ней было очень просто, а ее улыбка не могла оставить равнодушным. «Хорошо, тогда завтра утром вас отвезут». Я кивнула, выжидающе глядя на Антония. У него было странное выражение лица, словно он хотел что-то еще добавить. «Что-то не так?» — робко спросила я, закусив губу. В глазах мужа промелькнуло нечто такое, что я уже видела, там, в душе. Адамидий медленно подошел ко мне, и пока я заворожённо смотрела на него, также медленно провел пальцами по моим волосам, поправляя прядь. Ты хорошо выглядишь, Лаура, токсикоз больше не беспокоит? Не очень, честно ответила я. Наверное, спросил меня о чем-то откровенном, я бы ответила только правду. Настолько попала под его очарование? Хорошо. Низким голосом ответил супруг, наклонившись еще ближе. Я стояла, боясь пошевелиться, пока он провел носом вдоль щеки и будто бы вдохнул. «Если тебе что-то понадобится, не стесняйся». Таким многозначительным был его тон, что я невольно покраснела, ведь вспомнила те намеки про либидо. «И черт побери, кажется, врач был прав, когда предупреждала подобным. В животе и правда появлялось приятное томление. А Вот только я все равно боялась уступить, признаться». Довериться в конце концов. Наверное, муж почувствовал мои сомнения и отступил, подарив на прощание легкий поцелуй в губы. Просто прикосновение. А затем он ушел, пожелав мне спокойной ночи. А утро внесло свои коррективы в мои планы. Увы, но тошнота вернулась с удвоенной силой, и я даже не смогла спуститься к завтраку. Уже ждала, что вот-вот заявится хозяин дома, проверить, почему я не выполняю его распоряжения. Но нет. Антоний так и не пришел, Зато появился Никас. Точнее, он застал меня после того, как я в очередной раз выходила из ванной. Мальчик ошарашенно смотрел на меня и молчал. «Привет», — вымученно произнесла я, придерживая за дверной косяк. «Ты что-то хотел?» «Я стучал, но ты не слышала?» Смутился он, видимо, решив, что я начну его ругать за своеволие. «Да, извини, я, кажется, сегодня не в форме. Ты не пришла на завтрак?» «Увы, и поехать с тобой в гости, думаю, тоже не смогу». «Ты заболела?» «Не совсем». «А что с тобой? Нужен врач?» «Вообще, рано или поздно рассказать ребенку про то, что я в положении, все равно придется. Но я надеялась, что Антони как-то возьмет это на себя. Все же, несмотря на сложности в отношениях, у него с сыном явно контакт был лучше. Но в тот момент я была настолько вымотана, что ляпнула, не подумав. «Нет, не нужен, такое бывает с беременными». Никас застыл, глядя на меня широко раскрытыми глазами. А я тут же пожалела о своей несдержанности». «Не стоило вот так вываливать все на него!» «То есть у вас с папой будет ребенок? Мысленно обругала себя последней дурой. «Но как я могла не догадаться, в каком свете это будет выглядеть для мальчика?» «Не волнуйся, это не помешает ему любить тебя, Никас!» «Он меня не любит, иначе бы и не женился на тебе!» С вызовом произнес тот. Я лишь покачала головой и грустно улыбнулась. «Тебе не о чем беспокоиться! Твой отец не любит меня!» так что не волнуйся, в его сердце только ты». Никас недоверчиво посмотрел в ответ. «Зачем тогда он на тебе женился? Что было ответить маленькому ребенку, что в жизни так бывает, что все дело в бизнесе, что это просто вынужденный брак? Да имела ли я право рассказывать ему такие вещи?» «Так вышло», — развела руками. «Мой отец...» Я невольно запнулась и отвела взгляд. «Они с Антонием договорились об этом». Думаю, остальное тебе лучше объяснит твой папа. А ты скучаешь по отцу? неожиданно спросил мальчик. Я резко обернулась и уставилась на него. Что? Я знаю, что он умер, мне папа сказал. В груди больно отдались его слова. Вряд ли ребенок понимал, как на меня действует его любопытство. Прошло слишком мало времени, чтобы я могла спокойно говорить о папе. Невольно всхлипнула и отвернулась, стараясь сдержать слезы. Очень скучаю, тихо ответила я. «Поэтому ты цени своего отца, он ведь и правда тебя любит, как умеет». Украдкой вытерла слезы, чтобы не пугать Никоса, да и не хотелось делиться своей болью. «Ни к чему это?» «Больше того, я была уверена, что это не нужно и самому мальчишке». Поэтому, когда почувствовала прикосновение к плечу, невольно вздрогнула и обернулась. «Прости, я не хотел тебя расстроить», «Виновато», — виновато произнес Никос. Все в порядке», — я попыталась улыбнуться. «Это пройдет. Ребёнок явно чувствовал себя неловко и не знал, как себя правильно вести. «Ты прости, но я сегодня не смогу поехать с тобой к твоим братьям». «Я понимаю», — вздохнул тот. «Но ты отдохни как следует и передай привет от меня Авроре». Ника скивнула и вышел из комнаты. После его ухода мне понадобилось немало времени, чтобы окончательно успокоиться. Еще как назло, тошнота не проходила до конца. Меня так и мутило весь день. Даже успокаивающий чай не особенно помогал. «В общем, практически до вечера я просидела в своей комнате, а вечером ко мне неожиданно пришел муж. Я как раз задремала и не сразу поняла, что была уже не одна». «Что ты здесь делаешь?» — сонно спросила я, наконец, заметив гостя. Пришел узнать, как ты себя чувствуешь. Ника сказал, тебе было плохо». «Да, так вышло, что я не поехала с ним». «Ты не ответила, Лаура?» «О чем? «Как ты себя чувствуешь?» «Сейчас уже легче. Не стала лукавить». Но токсикоз опять дает о себе знать. Антоний нахмурился. «Так и должно быть?» «Я не знаю», – пожала плечами. «Вообще я много всякого прочитала на различных форумах. Кто-то не мучился вовсе, а кто-то чуть не три месяца лежал на сохранении из-за жуткого токсикоза. Все бывает очень индивидуально. Тогда поедем завтра к врачу». «Что? Но зачем? Только ведь были. Проверим, что все в порядке». Я искренне недоумевала, откуда у него такая забота обо мне. Ведь, по идее, ему до этого ребенка не должно быть дела. Неужели муж настолько трепетно относился к данному слову? «Ладно, я подумаю», — растерянно ответила я. «Не подумаю, а поедем», — отрезала Домиди. «Что за безответственное поведение?» — Раздраженно спросил он. «Было не очень приятно слушать, как он отчитывал меня, поэтому я просто отвернулась, решив не показывать, как меня это задело». «Хорошо, поедем». Тихо произнесла, стараясь говорить спокойно. Но, кажется, вышло так себе. Муж подошел ближе и вынудил посмотреть на него, развернув моё лицо. «Лаура, уже гораздо мягче заговорил он. Ты же сама должна всё понимать». «Да, конечно, ты прав». Антоний медленно стер слезу, все же скатившуюся по щеке. «Не плачь, всё будет хорошо». Я только кивнула в ответ. Муж удовлетворенно посмотрел на меня, легко поцеловал в губы, а затем развернулся к двери. И тут до меня дошло пару вещей. Во-первых, я перестала испытывать страх от прикосновений мужчины. Казалось бы, даже сама ждала, что Антоний оставит ставший привычным поцелуй. А во-вторых... Подожди, Адамиди обернулся. Никос приходил ко мне и... В общем, он знает, что я беременна. И кажется, ему это очень не понравилось. Он думает, что ты теперь не будешь его любить, потому что у нас... Никас думает, что это наш общий ребенок. Я не стала объяснять сама. Ты же говорил, что сам решаешь, Лаура. Муж жестом остановил мой поток слов. Я понял и уже поговорил с сыном. Правда? Да, все в порядке, не волнуйся, отдыхай. Я удивленно смотрела вслед Антонию, который все-таки развернулся и ушел из моей спальни. Оставалось только догадываться, как именно прошел разговор с мальчиком.